Вряд ли случайно великий скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти перед тем, как предъявить готовую статую греческого бога виноделия и виноградарства Вакха заказчику и публике, предпочёл показать её слепым монахам флорентийского монастыря Санто Спирито, братьям Аврелию и Рафаэлю Липпусом. А,смотрев статую на ощупь, братья сказали скульптору: Мы ещё не видели мужской фигуры из мрамора, в которой так ярко была бы воплощена внутренняя сила жизни. Потрясённый глубиной мысли философа Гей в беседах с Франсуа о прочитанном Дедров плотнее приблизился к изобретению нужного для обучения слепых особого языка. Озарения обычно не ждут. К тому, кто его озарение поймёт и оценит по достоинству, оно приходит само. К ГЮИ оно пришло в форме линейно-рельефной письменности слепых. Как-то на уроке с Франсуа Лезюэром, отрабатывая в опыте возможности осязания и способность подушечки указательного пальца правой руки воспринимать различные по высоте рельефа линии и буквы, выполненные на листах тонкого картона, в технике глубокого тиснения, он понял очень важное. Чтобы книги, напечатанные линейно рельефным шрифтом, слепые могли читать пальцами, как зрячие глазами, слева направо, набор их нужно производить в обратном порядке, справа налево. Не лишне особо отметить, что на этом столь счастливо найденном принципе Основана конструкция брайлевского прибора для письма, а позднее и книгопечатание по системе рельефно-точечной письменности Луи Брайля. Сказалось и знание истории различных письменностей разных народов, и опыт неудачных попыток отдельных слепых, стремившихся через письмо овладеть грамотой, и занятия с Франсуа Лезюэром. Он изобретает прибор, на котором, подкладывая под рамку «Удивание», Увлажнённую бумагу можно было выдавливать линейно рельефные очертания букв, цифр и нот специально затупленным грифелем. А главное печатать книги известным способом тиснения, причём справа налево, с обратной стороны страницы. Оставалось подобрать и упростить шрифт, пригодный для восприятия на ощупание. Свой выбор ГИ остановил на французском курсивном шрифте очертания букв, которые имеют округлые формы с наклоном, что облегчало их ощупывание пальцами правой руки. Максимальный размер заглавных букв алфавита по высоте, он определил из опыта обучения чтению и письму Лизуэра 12 мм, а минимальный размер строчных букв 6 мм. Теперь можно было составить программу учебных предметов хотя бы на уровне начальной школы продумать методики умственного и физического воспитания слепых. И он развивает бурную деятельность. Опираясь на организаторские способности Франсуа Лизюэра, на его сообразительность и трезвый ум, он оборудует учебные классы, закупает музыкальные инструменты, верстаки, материалы и слесарные инструменты для ремесленной мастерской, заказывает типографское оборудование и размышляет, как его приспособить для печатания книг линейным и рельефным шрифтом в типографии стали работать сами ученики. Правда, дело двигалось довольно медленно, как и читались эти книги. За 20 лет типография выпустила в свет всего 3 книги: Катехизис, краткую грамматику французского языка и трактат самого Валентина Гюи об обучении слепых. Издав в типографии отелье первые книги рельефно-линейным шрифтом, Гуи открыл при отелье и первую библиотеку для слепых, органично вписавшуюся в его комплекс воспитательно-учебного заведения. И в этом важном деле он стал первым, преподав пример всем школам слепых, которые одна за другой пооткрывали и типографии, и библиотеки в 1786 году, опираясь на поразившие всех академиков результаты экзамена его первого ученика, Гуи при поддержке благотворительного общества исходатаиствовал через Академию наук аудиенцию короля Людовика XVI для воспитанников своего ателье. На приёме в Тюильри король Возглавлявший французскую академию наук, по существу принимал экзамен у 24 учеников, которые писали под диктовку и читали вслух написанное, декламировали стихи, пели и играли на рояле произведения придворного композитора Жана Филиппа Рамо. Король остался очень доволен, а телье обрел статус королевской школы.